Глава 12 Весна. Они с Киреевым сидели на бревнах и вяло, без счета, играли в ножички Мишкиным немецким серебристым ножиком. Лезвие глубоко входило в невысохшую еще землю. «Поедешь в Москву, пойдешь в мавзолей, позыришь обоих!» В двадцатый раз как бы с завистью сказал Киреев. Мишка ничего не ответил. Вытащил из земли ножик, вытер об рука в куртке лезвие, Сложил и сунул в карман. Киреев отошел к краю бревен, расстегнул штаны, порылся, Струя ударила в землю, размывая ее, потекла вбок ручейком. Мишка достал из кармана кирпично красную пачку примы, Отцовскую зажигалку, ленлизовский стальной кирпичик С откидывающейся приятно звякая крышкой. Закурил. «А где бензин авиационный?» — стырил. Тоже в сотый раз спросил Киреев, и снова Мишка ничего не ответил, потому что уже сто раз рассказывал, что бензин еще остался в бутылочке, которую отец держал на верхней полке в кухне. Вообще-то Киреев был молодец. Все время ходил за Мишкой и старался развлекать его всякими дурацкими вопросами. Но на вопросы Мишке отвечать не хотелось. Вечерами Мишка, как всегда, гулял с Ниной. Теперь они уже не ходили по темным улицам, а шли прямо в клуб. Стояли там в светлом освещенном вестибюле, пока лейтенанты с деревенскими девушками собирались на танцы. Мишка с Ниной на танцы не шли, все таки было еще рано, но продолжали стоять, слушали музыку. Но и с Ниной Мишка разговаривал мало, правда она и сама больше молчала, только держала Мишку за запястье, незаметно сунув свою руку в Мишкин рукав. А Мишка все время думал, мыслей у него было мало, но совсем избавиться от них он никак не мог, хотя постоянно пытался перестать думать. Но это никак не удавалось, даже на уроках ничего Мишку не отвлекало. Тем более, что учителя старались его не спрашивать, а пятерки ставили, подняв дополнить кого-нибудь с места. Мишка дополнял, потому что учебники по привычке продолжал читать и все так же прочитанное запоминал на день-два целыми страницами. Важность главной мысли, которая мучила теперь Мишку, даже Нина не понимала. Только Киреев, похоже, понимал. Во всяком случае, с ним говорить об этом было можно. Мысль была о том, как теперь жить. С тех пор, как майор Салтыков, находясь на дежурстве по штабу части, выстрелил себе в висок из пистолета, Мишка непрерывно пытался привыкнуть к жизни без отца. И даже, в общем, привык. В первые недели в квартире толпились люди, приходили, разговаривали с матерью, с Мишкой, вздыхали. Приходили все те же дядя Сеня, дядя Лёва с тетей Тони, дядя Гриша с тетей Розы. Дядя Федя, как всегда, был в командировке, а дядю Лёву через месяц вдруг перевели в Оренбург. За три дня они с тетей Тони собрались и уехали. Приходили прощаться. И мать с тетей и Тони плакали так, что пришлось звонить дяде Грише. Он сделал матери укол, и она заснула. Мишка как-то очень быстро все понял. И что отец зря застрелился, потому что то собрание отменили. И что если бы отец подождал до смерти товарища Сталина, то он и сам стреляться не стал бы. И что про космополитизм теперь уже никогда и не вспомнит. Так что вообще все было зря. Про это свое понимание Мишка никому не говорил, даже матери. И себе не мог толком объяснить, почему именно смерть Сталина сделала бессмысленным самоубийство отца. Но не сомневался, что все именно так и есть. Как не сомневался, что было именно самоубийство. Он привык мысленно произносить это слово, хотя на похоронах генерал сказал «трагический случай». Вообще, жизнь в городке за эти полтора месяца сильно изменилась, будто вместе с оттаившей раскисшей землей оттаяли и раскисли все люди. Дядя Сеня Квитковский приходил чаще других почти каждый вечер, вынимал из кармана бриджи бутылку белой головки. Мать быстро варила картошку, они садились вдвоем. Мишка пристраивался сбоку стола со своим ужином, котлеты с гречкой размазней и слушал, о чем они разговаривают, наливая водку и не чокаясь, выпивая рюмку за рюмкой. Разговаривали они при мишке свободным Может, еще и поэтому он стал все понимать. Иногда приходили и дядя Гриша с тетей Розой. Дядя Гриша стал ходить в гражданском, в черном пальто с каракулевым воротником и синем костюме в полоску. Он уже оформлял увольнение из армии, хотя собирался остаться в госпитале, пока не найдет работу в Ленинграде. А жить они там будут у его сестры. Дядя Гриша и тётя Роза тоже приходили с бутылкой. Бутылка была заткнута газетой, поверх которой обмотана чёрная изолента. Это был спирт. Спирт разводили холодной кипяченой водой из чайника, мать опять варила картошку, опять пили, не чокаясь, разговаривали о том, что врачей выпустили, но дядя Гриша не жалел, что уволился из армии. Мишка сам удивлялся, как быстро ему стало все ясно в таких разговорах. Будто отец, пока был жив, мешал Мишке понимать взрослую жизнь. «Как деньги кончатся?» Мамаш твоя работать пойдет, сказал Киреев, еще раз показав, что понимает Мишкины мысли. «Пусть в библиотеку идет или в бухгалтерию к строителям. Там одни гражданские работают. Вот и деньги будут. Не Небздима, Мишка, перезимуем». Мишка опять промолчал. И Киреев умолк, глядя, как Мишка растирает подошвой по земле докуренную сигарету. Посидели молча. Потом Мишка также молча встал. И Киреев встал. Молча побрели к школе, откуда раздавались вопли. Во второй смене была большая перемена. Десятиклассники вышли во двор и гоняли в баскетбол, в который в этом году начали играть все старшие классы. И Киреев был маленький, ему и думать нечего было о баскетболе. А Мишка сильно подрос за этот год и мог бы играть со старшими, но его не брали, водил плохо. На школьном дворе немного посмотрели, как толкались, разлетаясь под кольцом Славка Петренко и принятый к старшим Этько Осовцов, как крутился по краю кольца и проваливался в рваную сетчатую корзину удачно брошенный Этькой мяч. Смотреть со стороны стало скучно. Тут звонок загремел, перемена кончилась, все разошлись. Этько, проходя... Дал поджопник с поворотом Кирееву, ни с того ни с сего, просто так, и хотел засветить шалобан Мишки, но раздумал. Киреев безропотно отряхнул задницу, а Мишка совсем огорчился. Уж если даже о совцов его щадит, значит, действительно плохи его дела. Ну, впрочем, это и так было ясно. Последнее время его даже никто не называл ненавистным женским прозвищем Салтычиха. А если обращались, то называли просто Мишкой. И такая снисходительность больше всего расстраивала Мишку. Как будто он был больной или совсем хилый. Постояли с Киреевым на углу, пиная еще не растаявший, пронизанный ледяными связями комок земли. И разошлись по домам. Говорить было не о чем, что Киреев понимал. что он и так понимал, а что не мог понять, Мишка и объяснять не хотел. По дороге домой Мишка остановился у забора, отвернувшись от улицы, снова закурил. Его уже давно не тошнило от курения. Слюна не бежала и голова не кружилась. И пошел дальше, завернув сигарету в рукав, затягиваясь на ходу и сплёвывая табачные крошки. На ходу он продолжал думать. Деньги еще не кончились, и каждое воскресенье мать, взяв с собой Мишку, ходила, как все жены офицеров в село на базар, покупала топленое масло и сардины в военторге, по утрам жарила картошку и котлеты, варила кашу и фасолевый суп. Но Мишка уже знал, что все это делается на те деньги, которые собрали офицеры и после похорон отдали матери. Деньги эти когда-нибудь кончатся, и других не будет, потому что ни на какую работу мать не пойдет. Она совсем ослепнет раньше. Слепла мать быстро. Уже на второй день после похорон Мишка видел, как она по дороге на кухню налетела на открытую дверь в ванной. Ударилась плечом и остановилась, оглядываясь и щупая воздух вытянутыми вперед руками. Мишка было кинулся взять ее за руку и помочь, но вовремя сдержался, поняв, что мать скрывает свою слепоту. Вообще-то она почти все время ходила нормально, ничего не видела только в сумерках. Стала носить постоянно очки, отчего высокомерное и презрительное выражение лица сделалось заметнее. По улице шла, глядя на всех сверху вниз, и на всякий случай всем кивая, здороваясь. Женщины оглядывались ей вслед. Мишка видел, как однажды тетя Тамара Нечаева покрутила пальцем у виска, когда мать, столкнувшись с нею в очереди в военторге дважды, дважды и поздоровалась. И вздыхали. Некоторые останавливали мать и подолгу расспрашивали о здоровье. Но мать только говорила, что все хорошо. А Мишка, вот видите... Очень вытянулся за последнее время, уже совсем становится мужчиной. Мишка смотрел в сторону. После того, как врачи выпустили, тетя Тамара Нечаева приходила к матери извиняться. Мать слушала ее, стоя в прихожей. Дослушала до конца, молча повернулась и ушла в комнату. Тётя Тамара... Потопталась и тоже ушла. И вот с нею мать два раза и поздоровалась. Она уже почти ничего не читала. По вечерам сидела на кухне одна, не зажигая света. И Мишка понимал, что работать она не сможет. И скоро им совсем не на что станет жить. Кончатся деньги, которые собрали офицеры, и придется у кого-нибудь просить. Опросить было уже не у кого, кроме дяди Сени, потому что дядю Леву перевели, а дядя Гриша собирался уезжать в Ленинград через несколько дней. И тогда они с матерью останутся почти совсем одни. Мишка подошел к дому, бросил и затоптал сигарету, и начал подниматься по лестнице к себе на второй этаж. Недавно вымытая деревянная лестница скрипела. Вдруг Мишке сделалось так грустно, что он остановился, чтобы вытереть покатившиеся неожиданно слезы. После смерти отца он совсем перестал плакать и сейчас даже удивился. Пока он вытирал рукавом куртки лицо, наверху открылась дверь. Он услышал, что мать вышла на площадку. «Миша!» — окликнула его мать. «Ты где?» И он понял, что она уже ослепла совсем. И теперь, как он читал в острове сокровищ про слепого, стало слышать лучше обычных людей. Он бросился наверх. Мать стояла в дверях квартиры, высокомерной презрительно улыбаясь в пустоту и шаря рукой примерно на высоте Мишкиной головы.